Валяя сидела за тем же столиком под картиной старинного ирфийского живописца. "Ваш кофе", пододвинула она к присаживающемуся за столик собеседнику фарфоровую чашку. "Трёхглазую рыбу я заказывать не стала. Пожалуй, трёхглазую нам и не надо", кивнул он и полез в карман за трубкой. Какое-то время женщина внимательно наблюдала за ним, потом спросила: "Вас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 К сожалению, даже мой покойный муж, при всей своей гениальности, не понимал этого. Всё равно, покачал головой второй. Я тоже не понимаю. Ведь наверняка Динч можно обмануть и всем остаться в живых. Нельзя обмануть. Динч такая же часть Тардеона, как и ваша невеста, как картина у вас над головой и ваша трубка, ответила Валая. Это сложно объяснить.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 Через четырнадцать часов после того, как я перешагну порог двери, Тардион растворится в Небиру. Как растворится, замер от неожиданности Магнификус. Вот так, развела руками женщина, станет тем, кем рожден быть, душой Небиру. Надо произойдет только тогда, когда оборвется его последняя внешняя связь, то есть моя жизнь. А когда вы соберёте эти проклятые принципы и разрушите чёрный портал, Тардион активизируется и восстановит все повреждённые участки в информационной оболочке Небиру. Даже если мой бедный мальчик такой закоренелый злодей, каким вы его себе представляете, он давно и с лихвой окупил все пороки одиночеством. Я его мать и понимаю собственного сына лучше стальных Что же будет со мной? А что вы? Вы должны постараться помочь Небиру выжить. У вас есть 14 часов. Если вы не успеете за это время разрушить портал, Тардион умрёт. Почему Тардион мне сам ничего не объяснил? Удивился молодой человек. Думаю, мой сын понимает, что вы порядочный человек и не способен на подлость даже для спасения целого мира. Недаром же последний принцип активировался именно на ваше появление. Тордён хотел, чтобы вы лично убедились в моей добровольной жертве. Поспешим. Таль скоро начнёт приходить в себя, поторопил своего собеседника Валайя.